Глава 3. Через 10 минут после ухода мужчин и геи Шалик вышел в приемную в пальто с саквояжем. Натали Норман, не переставая печатать, взглянула на шефа. Натали лет 38, с Шаликом работает три года, свободно владеет немецким и французским, закончила экономический факультет Лондонского университета. Шалик предпочитал общество красивых женщин и остановил свой выбор на Натали, потому что видел в ней... Лишь полезный и производительный механизм. Разговаривая с мисс Норман, Шалик обычно смотрел в сторону. — Я уезжаю на уикенд. Шалик остановился у стола. — Зайдите завтра на час, разберите почту. Потом вы свободны до понедельника. На следующее утро Натали пришла в обычное время, рассортировала почту и уже собралась уходить, когда в приемную вошел Джордж Шербон. В первый же день работы Натали у Шалика Шербон погладил ее по бедру когда секретарь, наклонившись над столом, запечатывала конверт с документами. Мисс Норман развернулась и конвертом отхлестала Шерберна по лицу, расторапав ему нос. С тех пор помощник и секретарь ненавидели друг друга. — Вы закончили? — процедил Шерберн. — Если да, можете идти. — Я уйду через несколько минут. Натали рассматривала клавиатуру машинки. Шерберн кивнул и прошел в кабинет Шалика. Натали посидела услышала, что тот крутит диск телефона, и вынула из ящика стола пластиковый пакет. Из другого ящика достала миниатюрный диктофон и три кассеты и засунула в пакет. — Номер в моем распоряжении, — донесся из кабинета голос Шерборна. — На весь уикенд. Приезжай. Развлечемся. Наталина надела пальто, повязала голову черным шарфом и, взяв пакет, выскользнула в коридор. Из двери номера высунулась голова Шерборна. — Вы уехали? Кивок. «Вы носите с собой все секреты?» Помощник многозначительно посмотрел на пакет. Еще кивок. Открылись двери лифта. Натали вошла в кабину.